Тут же проходит и водопроводный канал Мытищинской воды, поднимаемый посредством паровой машины в резервуар Сухаревой башни. От самой заставы начинается сосновая роща, или лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием Лосиного острова. До заставы я ехал свободно и попал в веревку или ряд экипажей тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большой ловкостью между каретными колесами и, вероятно, ради удовольствия горцевали и рисовали в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною. Другие вели себя гораздо степеннее, ездили шажком, не вдавались ни в какие опасности и не тиранили своих лошадей. Они, конечно, не обращали на себя внимания публики, но зато и не были смешны, как иные из этих лихих наездников, из которых один при каждом прыжке своей лошади бледнел как смерть и почти вслух творил молитву, а другой, вследствие неудачной лансады, перекувырнулся на воздухе и упал, к счастью, не под колесо, а подле колеса проезжающей кареты». Я после встретил его в роще и слышал, как он рассказывал какой-то даме, что лошадь его опрокинулась, и хотя упала с ним вместе, однако ж никак не могла выбить его из седла. Более всех забавлял меня один щеголь. Настоящая карикатура английского денди, Длинный, худой, с маленькой бородкой, в коротком сюртуке и цветном галстуке. Он сидел на каком-то лошадином привидении и ростом и статями, похожим на чахлого верблюда. Эта скаковая кровная кляча с отрубленным хвостом удивительно жеманилась». То пятилась боком, то прыгала, то скребла ногою землю, шла задними ногами в галоп, а передними рысью и при каждом ударе хлыста легалась и перебрасывала своего издака с седла к себе на шею. Он, впрочем, не терял никак от этого своей уверенности. Сидел под боченись и сквозь стекло своей ларнетки, воткнутой в правый глаз, глядел на всех с таким величием и гордостью, что невозможно было от смеха удержаться. Эки уродина шептал позади меня Никифор. «Да где это он достал такого аргамака? Чай таких и на живодер немало. Вон подошел к нему такой же долговязый, мусью в суконном балахоне». «То есть в пальто?» — сказал я. «Да почему же ты называешь его мусью?» «Да должен быть какой-нибудь иностранец, батюшка. Посмотри-ка, засунул обе руки в карманы». «Так что ж?» «Как что, Богдан Ильич? У русского человека руки всегда на свободе. Не равен час? поди их вытаскивай из карманов». Что это у тебя, Никифор, всегда драка на уме? — Какая драка, помилуйте. А все-таки, сударь, знаете ли, это к насторожению мешает быть. Еду не свищу, а еду не спущу. Ну, полно, полно заврался. Слушаю, сударь. Я не доехал еще и до середины гулянья, а начал уже скучать и посматривать с завистью на свободных пешеходов, которые шли куда хотели и делали все, что им было угодно. Кто выезжает на гулянье не верхом, а в каком-нибудь экипаже — Тот должен отказаться на несколько часов от величайшего из благ земных, от своей нравственной свободы. Он уже не лицо, а вещь. Он не гуляет, а его возят под арестом в карете или коляске. Он желал бы ехать и стоит, не двигаясь на одном месте. Хотел бы остановиться, а его везут вперед. Задумает ехать домой, а ему ради соблюдения порядка говорят, не угодно ли вам еще прокатиться, то есть проехать версты четыре шагом. «Конечно, тот, кто является на гулянье в щегольском экипаже, имеет еще кое-какие вознаграждения за потерю своей свободы. Для него гулянье – то же, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развалясь в своей откидной карете или коляске, он смотрит с наслаждением и гордостью на толпу, которая повторяет его имя и ахает от удивления, смотря на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенные лошади – не могли доставить мне этого высокого наслаждения. И как бы я не разваливался в моей старой коляске, никто не обратил бы на нее внимания, и потому я решился при первом удобном случае свернуть в рощу и отправиться гулять пешком. Благодаря искусству моего кучера Петра это желание через минуту исполнилось, и я снова вступил в права человека, то есть мог как существо разумное и одаренное свободной волею располагать моими действиями. Время было истинно прекрасное. Теплый влажный воздух, напитанный ароматическим испарением сосен, весенние голубые небеса, кое-где подернутые прозрачными облачками. Это жизнь и всеобщее движение. Эти то близкие, то отдаленные звуки полковых оркестров, расставленных по лесу. Этот бесконечный ряд экипажей, посреди которых беспрестанно мелькали белые султаны и киверали лихих кавалеристов.